Глава первая. Я открыл глаза и едва удержал открытыми. Ощущение, что в них насыпали по горсти песка. Я лежал на кровати и моргал. Отрези слезы катились по щекам и впитывались в подушку. Пронзительно воняло лекарствами. Слегка повернув голову, больничная палата. Из окна льется солнечный свет. Но почему-то мне страшно. Не сразу понял, от чего. Просто пялился на обшарпанный потолок, пытаясь заставить мозг соображать. Мысли ползали ленивыми мухами, не желая шевелиться. Наконец я понял, откуда исходит страх. Тело как будто чужое, руки водные, а ноги занемели так, что их не чувствую. И тут на меня навалилась память. Виктор тормозов. Удар. Острый запах бензина и тошнотворной крови. Темнота. В машине я был не один. Что с моей семьей? Попытался вскочить, но удалось лишь приподняться, и я тот же рухнул назад на подушку. Новая попытка снова ничего не дала. Да что со мной? С десятого раза удалось Руки тряслись от неимоверного напряжения, будто пару вагонов разгрузил. а не сел в кровати. Состояние ног начало пугать не на шутку. Никакого тебе покалывания и возврата чувствительности. Я хрипло заорал: "Есть тут вообще кто-нибудь?" За дверью слышались чьи-то голоса, но далеко. И орать мне пришлось долго. Русская больница это вам не курорт. Но когда ко мне заглянула молоденькая медсестричка, то перепугалась, словно увидела зомби. Позже я понял почему, когда позванный ею доктор рассказал, что к чему. У меня была жизнь. Ключевое слово была. Кромешная тьма растянулась на три года, которой я овощем провалялся на больничной койке. Правда, я этих лет не заметил. В коме нет ощущения времени. Там ничего нет. Говорят люди что-то в ней слышат. Неправда. Там нет жизни, и никаких ее атрибутов тоже нет. Ни звуков, ни запахов, ни памяти. Боже мой, как же хорошо иногда ничего не помнить. Но я очнулся и вспомнил все. Захотел умереть, но мир плевал на мои хотелки. Родители и Десятилетняя сестренка погибли в автомобильной аварии. А я навеки прикован к кровати. Мне с трудом удается шевелить руками. Мышцы за время долгого лежания атрофировались. Но это ничего, поправимо. А вот ходить я не смогу никогда, о чем любезно сообщил вежливый врач в ослепительно белом халате. Веселенькая жизнь свалила на мою голову такую горку сюрпризов, что я не раздумывая решил сдаться и почить под ней. Но дурные люди вокруг почему-то не желали этого принять, продолжали лечить, кормить и тому подобные глупости. Я же мог думать только об одном: почему меня угораздило выжить в тот день? За что такое невезение? Принято считать, что любой жизнью надо дорожить. Я не согласен. Когда жизнь становится адской штукой, остается ее только проклинать. Я должен был умереть вместе с моей семьей. Первый месяц в больнице я лежал и тупо посмотрел перед собой, молчал, думал, свихнусь. Но и тут не свезло. Потом меня перевели в палату на шесть коек. Соседи бесконечно трое недели лезли с идиотскими вопросами. Вы замечали, что люди вообще не затыкаются, то есть вообще никогда. Эта повадка топтаться медведем по ранам ближнего своего. А кто у тебя умер? Наденька сказала: "Все умерли, бедняга". Иногда я посылал их матом. Это всегда помогало, но потом они выписывались. И появлялись новые, столь же жизнерадостные и любознательные, что бы их родственников у меня не осталось. Совсем никого. Но друг отца помог получить наследство и оформить инвалидность. Распродал кое-что из вещей родителей по моей просьбе, в том числе и машину матери. От отцова это мало что осталось. Через полгода Я выписался из больницы и вернулся в квартиру, где жил раньше с родителями и сестрой. Худо бедно наладил быт и погрузился в глубины отчаяния. Как будто вчера мне стукнуло восемнадцать. Учеба, гулянки с друзьями до утра, казалось, весь мир лежал у моих ног, пока запланированный летний отпуск с семьей не превратился в кошмар. Теперь в мир и Я могу только выползти. Жизнь помаленьку наладилась, если то существование, которое я влачил, можно назвать жизнью. Расходов у меня мало: еда до да коммуналка. Гулял я только на балконе, поэтому одежду не покупал. Ничего больше не покупал. Друзей у меня не осталось. Парочка самых ответственных паразику заглянули в больницу. На том и дело кончилось. Днем спал, ночи проводил за компьютером с банкой пива в руке. На дешевый пивной напиток хватало. Деградация шла полным ходом. Я даже мысли не допускал, что что-то может помешать мне катиться в бездну, пока не увидел рекламу новой игры. Прорывная технология полного погружения обещала осуществить все мечты заядлых геймеров. И свести с ума тех, кто об играх до этого и вовсе не слышал. Яркий, полноценный мир, по ощущениям ничем не отличимый от настоящего, разве что еще лучше. Вот что обещала маркетинговая компания. А я сразу подумал о том, что там в игре смог бы ходить и всё. Эта мысль свела меня с ума, вернула к жизни. Я загорелся. Больше не мог ни о чем думать. Жизнь сузилась до одного желания снова пробежать по траве под ярким солнцем. И пусть это будет не солнце, а какая-нибудь другая звезда чужого мира, пусть виртуального. Я никогда не жаловался на воображение. С таким уровнем, какой обещают разработчики, он легко заменит реальный. Ходить, сражаться, почувствовать себя живым. Они бракованы заготовкой. Вот она, мечта. Мечты придают смысл нашим жизням. Впервые после пробуждения в больнице я почувствовал, как энергия заструилась по жилам и безнадежно заглохла ниже пояса. Твою там мать. Я раскопал всю информацию о The Legend of Fortius. Всё, что только можно было найти на просторах интернета. Как ни странно, игрушка была нашей, русской. Какой-то гений из глубинки, как это у нас часто бывает, придумал на коленке технологию будущего. Но идея не загнулась, что удивительно, а обрела жизнь и сейчас успешно завоёвывала мир. Видно, кто-то почёл немереные бабки, которые можно получить с этого проекта, и вовремя вложился. По-нашему, The Legend of Fortius. превращалась в легенды о храбрецах, но сокращенно ее именовали: Лев или Лох. Ну а как иначе, если лох прям просится. Судя по цене, игра не для лохов. Но дороже всего обойдется специальная капсула. Крутейшая, ультрасовременная технология с полной поддержкой жизнеобеспечения. С ней в комплекте поставлялись баллоны с разными растворами на все случаи жизни: жиротва, еда, витаминки, успокоительные. обо всем позаботится капсула. Ты только лежи, расслабляйся. Баллоны рассчитаны на месяц, потом менять. Впрочем, стоимость новых входила в цену следующего месяца игры. Компания обещала доставить их на дом и заменить. Самому понятное дело, лезть во внутренности нельзя, да и содержимое сменных баллончиков не разглашалось. Отчего в интернете кое-где раздавались оглушительные вопли тронутых о вселенском заговоре, дескать, хотят разжижить наши мозги, превратить в безвольных рабов и тому подобное. как будто большая часть людей не рождается с разжиженными мозгами и в рабстве к тому же мне такой расклад с ежемесячной доставкой и заменой показался идеальным не надо никуда ездить ничего покупать никаких ограничений на пребывание в игровом мире я не нашел. смогу свалить туда как минимум на месяц хорошо что кошку я так и не завел. Не придется выходить из игры, разве что захочу поспать. Но сон возможен и внутри ЛФ. Я посмотрел еще пару десятков роликов с геймплеем и решился. Сам мир назывался Стрэнус. Три огромных материка. Треть карты еще покрыта туманом войны. Никому не известно, что за сюрпризы там прячутся. Множество раз, десятки кланов Сотни веток развития, что делала каждого обитателя Стренуса едва ли не уникальным. Ума не приложу, как в таких условиях можно что-то планировать, если любой бой бернётся бок весь чем. Я как-то привык, что если передо мной маг, к примеру, то все его фишки известны заранее. В Влог все представлялось более сложным. Но может это на первый взгляд А потом разберусь, освоюсь, систему пойму. Гайдов нормальных, к сожалению, я не нашел. Понятно. Никому не выгодно делиться инфой. Эта игра больше, чем игра. Ладно, Разберемся по ходу. Не проблема. Практика всегда лучше теории. Я прикинул свои возможности. На капсулу и первый месяц игры придется угрохать почти все, что осталось в наследство от родителей. Сердце противно сжалось при мысли о том, как собираюсь распорядиться этими деньгами. Но я отогнал призраков прошлого. Деньги это просто деньги. Память заключена не в них. Туда её налевая, ту память. С трудом наскребу на второй месяц игры, а потом тётя «Придется выкручиваться. Нужно больше золота, прозвучал знакомый голос в голове. Что ж, остается только одно: за два месяца заработать денег в лох. Сложно, да, но нужно постараться, потому что здесь с моей инвалидностью таких денег и за год не заработаешь. никаких профессиональных навыков я само собой постичь не успел. Свалился в кому восемнадцатилетним пацаном, да и сейчас практически таким же остался. Три года в отключке, полгода в больничке и полгода депресника. Естественно, опыта не добавили. Моя прокачка в реале давно и намертво застряла. Дай бог, чтобы в игре все пошло бодрее. и моё потрясающее везение не добралось и туда. Я не нашел никакой инфы о работе игровой капсулы. Больше всего боялся, что не смогу ходить в ЛФ, и все мечты с очередным гадским треском рассыплются в прах. С омиранием сердца я пощёлкал виртуальными клавишами смартфона, набирая номер, указанный в рекламе. Ответил нежный девичий голосок Я совсем растерялся, заикаясь как придурок, рассказал, что хочу купить The Legend of Fortius. Девушка, представившаяся Анной, поведала мне стандартную инфу и пообещала скинуть СМС со ссылкой на форму предзаказа. Сообщила, что сначала никакой предоплаты не нужно. После заполнения анкеты ко мне приедут представители, чтобы поговорить и проверить мои медицинские показатели. Тут я совсем замялся. И закончил разговор, так и не сказав ей о своей инвалидности. Честно говоря, я весь уже был там, в игровой реальности, видел себя ходящим по городу, бегающим, как тот заяц по лесам. А тут эти медицинские показатели. Понятное дело, что у меня они ниже плинтуса, я запаниковал. Плевать, приедут эти чуваки, как-нибудь договорюсь. что-нибудь придумаю, пытался я себя успокоить. В конце концов им выгодно продать игру. Мы с ними на одной стороне. Звякнула смска. Я полез оформлять предзаказ. Мне перезвонили через десять минут, спросили, когда удобно принять представителей ЛФ. Мы договорились на завтра в полдень. После этого я час сидел и пялился в стену. полностью погрузившись в мысли. Ночью хотел выспаться, но так и не смог уснуть, сказал сам избившийся напрочь режим. Держу пари, я сейчас очень походил на сову, обдолбанную, сильно потрепанную и не в меру нервную. Отрубиться удалось часам к девяти утра. Как раз тогда, когда надо было просыпаться. Поэтому в двенадцать я открыл дверь ребятам из компании с опухшей и помятой мордой запойного алкаша, а бог с ним. Я к ним не на работу устраиваюсь. Клиент всегда прав. При виде меня в инвалидном кресле их лица тоже преобразились, порядком вытянулись. Я отъехал назад и махнул рукой, приглашая гостей внутрь. Парни были моими ровесниками, только холенькие. гладенькие и успешные. Вы не Мироф Владислав Владимирович оформляли предзаказ игры The Legend of Fortius? спросили они, едва два переступив порог и переминаясь в коридор с ноги на ногу. Я хмуро кивнул. Ничуть не заботясь о том, что моя неприветливая рожа создает определенный дискомфорт между нами. Да, а что, какие-то проблемы? Никаких проблем, притворно улыбнулся рыжий парень, державшийся позади. Но могут возникнуть препятствия по медицинским показаниям. Я постарался не скрежетать зубами, прокатился в сторону зала и обернулся, дожидаясь, пока они войдут в комнату. Вроде в вашей игре на своих двоих мне ходить не придется, так какие могут быть проблемы? Дело не в ногах, объяснил мне белобрысый парень: "Они вам и правда не понадобятся. Электроды подсоединяются напрямую к мозгу, а не к нервным окончаниям. Тут скорее возможны проблемы с сердцем или дыханием. Не будем гадать, а просто проверим". Он открыл квадратный массивный ящик, который принес с собой, и достал оборудование. Навешал на меня какие-то клеммы и датчики, штук пятнадцать, наверное. После десятка я сбился со счета. Заставил дышать, потом не дышать. Минут двадцать изгалялся с умной рожей, убивал данные в планшет. К сожалению, ваша сердечно-сосудистая система не соответствует нашим минимальным требованиям. Выдал парниша строя сокрушённую мину. Мы можем предложить вам другие продукты нашей компании, которые основаны на более простых и безопасных технологиях.